Глава 4. Чебизов остановился не у Барковых, у которых останавливался почти всегда, когда приезжал в Москву, а в гостинице. Он сделал это, во-первых, потому что не успел предупредить их о своем приезде и не знал, свободна ли у них запасная, служившая специально для приезжавших гостей комната. А главное, почему-то не хотелось... останавливаться на этот раз у них, и он предпочел гостиницу, хотя и затруднился бы ответить, почему он это так сделал. Чемизов любил Москву. В ему чувствовалось что-то близкое и родное его сердцу. К тому же с ней связывались воспоминания его первой молодости, и почти всегда, когда он попадал в нее, его охватывало хорошее добродушное настроение. В ней он точно умиротворялся и становился добрее и спокойнее против своего желчного, петербургского, как он называл, настроения. Нынешний раз это благодушное, приятное состояние Охватило его еще сильнее обыкновенного, едва он вышел из вагона на платформу вокзала, запруженного пестрым своеобразным, словно -то совсем не таким, как в Петербурге, людям. Щегольской карете, присланной к подъезду из гостиницы, он предпочел простого. московского Ваньку, и ему было как-то особенно радостно ехать по узким, грязным и безалаберным, но милым ему московским улицам, видеть которое время от времени у него являлась положительно потребность. День вместо солнечного превратился Серый, но теплый. В воздухе крутился, не долетая до земли, мокрый снег, и от него и тротуары, и лошади, и меховые воротники и шапки на людях. И сами даже эти люди казались какими-то серыми, мокрыми. и облезлыми. Но Чемизову эта погода, которая в Петербурге еще хуже, только подействовала бы на развинченные нервы, здесь почти нравилась. И он с удовольствием подставлял под освежающие хлопья снега разгоревшееся в вагоне лицо. Приехав в гостиницу, он опять вымылся, переоделся и все в том же радостном возбужденном настроении поехал к Барковым, заранее смеясь тому, как они удивятся, когда он так неожиданно нагрянет к ним. Те действительно не только удивились, но прямо поразились, увидев его. С самим Барковым Чемизов столкнулся почти у самого дома, когда тот только что выходил куда-то из подъезда. «Алексей Петрович! Алексей Петрович!» громко закричал Чемизов, увидав его. «Алексей Петрович обернулся». Услышав оклик, но в первую минуту от неожиданности даже не узнал Чемизова. И только уже когда тот, соскочив с извозчика, бросился обнимать его, Алексей Петрович убедился, что это он самый и есть. «Фу ты, Господи!» — воскликнул он с удивлением. «Да какими же вы судьбами здесь очудились!» «А вот взял да и очудился!» смеялся Чемизов, с удовольствием смотря на знакомое, благообразное, точно апостольское лицо Алексея Петровича. Алексей Петрович был человек лет под пятьдесят, высокий, худой, сильно сутуловатый, с большой плещью и длинной волнистой бородой, тайной гордостью своего хозяина. Лицо его было правильное, с тонкими чертами – прекрасными, задумчивыми серыми глазами и тем восковым ровным оттенком кожи, которая попадается среди монахов строгой, воздержанной жизни. «Да с каким же вы подвозом приехали? И вещи ваши где же?» спрашивал он Чемизова, оглядываясь и не видя нигде извозчика с его вещами. Да что уж тут толковать. Приехал, да и все тут. Ведите лучше домой. Там все толком расскажу. Или вы куда-нибудь направлялись? Нет, это я так на минуточку только вышел. Тут к немцу одному в магазин за машинами. Ему из Лондона новые только что прислали. Так вот хотел взглянуть. Да это не к спеху, можно и отложить. Ах, вы шутник, право шутник. Взял да и нагрянул. Че ж вы... Не уведомили, по крайней мере. Я бы вас еще на вокзале встретил. Чемизов расплатился с извозчиком и догнал Алексея Петровича, который звонил уже у своего подъезда. Барковы жили, собственно, в каменном, одноэтажном, но очень поместительном и уютном домике с зеркальными окнами, заставленными цветами и вазочками и выкрашенным веселую, бледно-голубую краску. Любимый цвет самой Марьи Дементьевны. Они имели хорошие средства и, будучи бездетны, жили довольно широко, но домовито, любя больше к себе принимать, чем самим выезжать. Марья Дементьева удивилась еще больше мужа. «Вот уж не чаяла то не гадала!» — радостно воскликнула она. несколько раз целуя Чемизова в голову, пока он целовал ее пухлые, белые, унизанные браслетами и кольцами руки. Она тоже ласково попеняла ему, зачем он не дал знать заранее, что Барюша мог встретить его на вокзале, и сейчас же заторопилась завтраком. Мария Дементьева была на вид совершенной противоположностью мужа. Это была женщина полная, рослая, Широкими плечами, с добродушно энергичным выражением лица, некрасивого и, скорее, походившего на мужское, чем на женское, но очень приятного. Сходство это еще более увеличивало ее крупно обрисованный рот с прекрасно сохранившимися плотными белыми зубами и очень заметными черными усиками над верхней губой. В манере ее тоже было и угловатого. А голос и обращения были такие громкие и решительные, что все, кто ее знал, а знала ее чуть не был в Москвы, прозвали ее за них «московским обер оберполицмейстером». «Вот», — говорили бывало, — «наш полицмейстер поехал». Но, несмотря на свою грозную внешность, которую хозяйка не только не старалась как-нибудь смягчить, но даже не без некоторой гордости нарочно придавала еще более мужественную осанку, Мария Дементьева в душе была безгранично добрая, хоть и не беспристрастное существо. Как большинство людей с горячим темпераментом, она была подвержена самым страстным, почти беспричинным иногда инстинктам, как она сама выражалась, симпатиям и антипатиям. И как к тем, так и к другим относилась уже вполне цельно и пристрастно. И как симпатиям своим все равно, какому бы классу людей они ни принадлежали, просто ли к ее знакомым, к артистам ли, к рабочим ли на их фабрике, к общественным ли деятелям или к нищим на паперти той церкви, которую она посещала, Мария Дементьева готова была сделать все, отдать чуть ли не последнюю рубашку, хлопотать за них повсюду и спорить, и защищать их, сердясь чуть ли не до удара или разлития желчи. Так зато к антипатиям своим была страшно придирчива, недоверчива и немилостива. И чем выше была поставлена эта антипатия в общественном положении, тем недоброжелательность и гонение Марии Дементьевны принимали более ожесточенный характер. Замечательно то, что бывали еще случаи перехода из симпатии Марьи Дементьевны в антипатии, но никогда не случалось обратного. Никому из антипатии не удалось ее смирить и расположить в свою пользу. С ними она воевала всю жизнь и не поддавалась ни на какие заискивания, оставаясь твердой и верной своему первому впечатлению. И надо отдать справедливость, у нее было очень верное чутье, то чутье, которое особенно присуще женщинам, и которое большую частью позволяет действительно верно угадывать им людей. — Ну, кошать, голубчик, кошать! — угощала на Чемизова. уже сидевшего с ней за обильным завтраком, и с таким усердием подкладывала ему все самое лучшее, и сочные кусочки как будто подозревала, что он добрых три дня совсем не ел. В отношении хлебосольства и гостеприимства Барковы были истые москвичи, особенно сама Мария Дементьевна, выросшая в богатой помещичьей семье, сохранившей свои обычаи старого русского барс. Редко у кого даже и на Москве ели так вкусно и принимали так радушно, как у Барковых. Одно было у них горе, детей бог не дал. Сначала... Мария Дементьевна очень горевала об этом, и по монастырям разным ездила, и обеты себе давала, и богатые вклады делала, и молилась пламенно, и даже к докторам обращалась. Ничего не помогало. Но постепенно, привыкнув к своему бездетному положению, она примирилась с ним и под конец перестала искучать. Зато, ища... на кого бы уделить запас той огромной доброты, которая таилась в сердце ее, она наполнила дом свой кошками и собаками всевозможных пород и прозвищ, а на заднем дворе устроила даже Специальное помещение, которое так и называлось пристанищем. Туда собирались все бездомные, больные собаки, подобранные на улицах самой Марии Дементьевной или людьми ее. Иногда подобные субъекты присылались ей даже кем-нибудь из знакомых, которые, зная ее доброту, всех пристававших к ним собак присылали прямо к ней. После этого не мудрено понять, что как только – На парадном крыльце раздавался звонок, так сейчас же со всех сторон поднимался громкий собачий лай, и навстречу гостям выбегала их целая свора. Но ну, и лай этот, и сами собаки, как бы наглядевшиеся на гостеприимство своих хозяев и не желавшие отстать от них, были радушны и приветливы. Точно все эти мохнатые, веселые морды с радостным визгом и вилянием хвостом, выбегавшие гурьбой в перегонку на лестницу, кричали хозяевам. «Марья Деметьевна, Алексей Петрович, звонят гости, звонят! Феклуша Егорка, Горка, отворяйте скорее!» И потом уже самим гостям... «Здравствуйте, здравствуйте, милости просим, что это вас давно не видать?» Барковые очень удивились, а Мария Дементьевна не на шутку даже рассердилась, узнав, что Чемизов остановился в гостинице, а не у них. «Да с чего это вы выдумали? Это еще что за новые порядки пошли?» Недовольно спрашивала она, напуская на себя... Самый грозный свой вид. Но Чемизов остался опять-таки сам, не отдавая себе ясного отчета, почему, твердя несмотря даже на гнев милой Марии Дементьевны, увидев, что его не уломать, Мария Дементьевна хоть и надулась немного, но отпустила все-таки довольно милостиво, взяв предварительно слово непременно явиться к обеду. После завтрака Чемизов вместе с Алексеем Петровичем отправились путешествовать пешком по Москве, как они делали всегда, когда Чемизов приезжал в Москву. Оба они были хорошие ходаки, и, фланируя таким бесцельным, но приятным образом, исхаживали, бывало, по несколько часов кряду. ряду. Ни с кем и никогда не говорилось Чемизову так легко и откровенно, как с Алексеем Петровичем. И большую частью именно, когда они так путешествовали по московским улицам». Сам Алексей Петрович говорил обыкновенно довольно мало, оживляясь лишь изредка, и тогда делался действительно задумчиво, красноречивый, остроумен. Но с Чемизовым у них всегда находились живые и интересные им обоим темы, которые были тем обильнее и интереснее, что виделись они редко. Чемизов подробно рассказал Алексею Петровичу О всех своих делах на службе, о разных объяснениях приятных и неприятных, случившихся у него за последнее время с разными личностями, а также и о своей хандре, и о том физическом и нравственном упадке сил, который стал замечать в себе за последнее время. Алексей Петрович слушал его с присущим ему задумчивым, молчаливым, казавшимся на первый взгляд рассеянным вниманием, лишь изредка прерывая его коротким вопросом и замечанием. Но по его оживившимся прекрасным глазам Чемизов чувствовал, что все, что он говорил, находит в его друге сердечный отклик и сочувствие. Чемезов ничего не упомянул, однако... ни о Мэри, ни о своих мыслях насчет ей бы. Откровенность его с Алексеем Петровичем была больше деловая, или, вернее сказать, духовная, витавшая порой почти в философской области, в которой у них был вечный живой обмен мыслей. Но говорить о женщинах и о своих увлечениях никогда не приходило им в голову, а потому и на этот раз что-то удерживало и стесняло Чемизова. начать подобный разговор. Пробродив так вплоть до обеда, зайдя по дороге и к немцу механику, у которого долго рассматривали его новые, очень понравившиеся Алексею Петровичу машины, и еще в другой книжный магазин, где ему надо было достать какую-то новую книгу по земледельческому вопросу. Они порядком устав и проголодавшись, вернулись, наконец, домой уже к самому обеду в отличном настроении духа, которое всегда являлось у них первый день свидания.